как справился с беспокойством Бенджамин Франклин. Письмо Бенджамина Франклина Джозефу Пристли, который обратился к Франклину за советом. В ответном письме Франклин рассказывает, как можно решить проблемы, не испытывая при этом беспокойства. «Дорогой друг...» В свете огромной значимости вопроса, по поводу которого вы просите моего совета, я не смею подсказать вам решение, однако возьму на себя смелость рассказать, как его найти. Вся сложность подобных ситуаций заключается в том, что никогда одновременно нам в голову не приходят все аргументы «за», и против. Вместо этого они попеременно сменяют друг друга, скрывая от нас истинную картину происходящего. Этим порождаются колебания, вызывающие частую смену решений и неуверенность в завтрашнем дне. Чтобы с успехом избежать этих колебаний, Я делю лист бумаги вертикальной чертой на две одинаковые части и подписываю их «за» и «против». Затем в течение трех или четырех дней я заношу в эти колонки случайные аргументы, пришедшие мне в голову в часы раздумий. Собрав таким образом все возможные доводы, я пытаюсь оценить их реальную значимость и, если нахожу в обоих колонках аргументы одинаковой силы, вычеркиваю их. Если же мне кажется, что какой-то довод из раздела «за» стоит двух из раздела «против», вычеркиваю все три. Если три причины из одной колонки равняются двум из другой, вычеркиваю сразу пять. Таким образом, я вскоре определяю, каких аргументов больше. И если по прошествии нескольких дней ни в одну из колонок не добавляется новых доводов, я прихожу к окончательному решению. И хотя весомость различных причин, вне всяких сомнений, не может точно оцениваться посредством математических чисел, видя перед собой все аргументы «за» и «против», я способен рассуждать трезво и принять верное решение, воздержавшись от необдуманных поступков. Этот способ, названный мною, аллгебры морального благоразумия принес мне неизмеримую пользу от всей души желая вам прийти к верному выводу остаюсь искренне ваш бен франклин